Глава девятая. День простоять и ночь продержаться. «Вот еще, смотри!» — лентяй ткнул пальцем в книгу, поворачивая ее так, чтобы можно было читать и ему, и Анжи. «Покойников во всяк час видеть можно», — с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья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 «Сама идет по дороге! Сама Ульяна!» Анжи этот театр у микрофона в исполнении серого только расстроил. «А что-нибудь без смертей там есть?» Потянула она к себе книгу и сразу наткнулась на отрывок, где ребята говорят о леших и мороке. Стало грустно. И даже не грустно как-то, а обреченно. Прошло уже несколько дней, в течение которых морок несколько раз нападал на Анжи. Хорошо, что ни разу это не случалось на улице, иначе внезапной встрече с машиной Анже было бы не миновать. А так в магазине вместо молока она набрала коробок с содой. Пришла домой, выгрузила на стол. У ее матери чуть сердечный приступ не случился. Другой раз в аптеке долго и настойчиво требовала марганцовки. Много. Фармацевт перепугалась, что Анжи хочет что-нибудь взорвать. «Ведь если к марганцовке добавить глицерин, получится неплохой взрывчик». От милиции ее уберегло только то, что кроме марганцовки она попросила огурцов. Фармацевт покрутила пальцем у виска и захлопнула окошко. Один раз морок ей здорово помог, случилось это в школе. Перед этим весь вечер она почему-то штудировала учебник по географии, хотя контрольную собирались устроить по истории. В том же замороченном состоянии Анже пришла на урок географии и с порога начала читать наизусть весь учебник, включая название параграфов и вопросов по теме. Когда ее выводили из кабинета, она все норовила перечислить данные всех членов ученого совета, участвовавших в рецензировании учебника с инициалами и упоминанием заслуг. Школьная медсестра поставила ей диагноз «переутомление», и освободила от занятий до тех пор, пока она не посетит участкового психоневролога. Нужный врач в поликлинике был отправлен на стажировку в другую страну, так что пара недель заслуженного отдыха от школы у Анжи была. Поэтому днем тайный тройственный союз собрался у нее. Перепуганная последними событиями мать запретила дочери куда-либо выходить. Анже и не выходила, радуясь временной передышке. Дома, как известно, и стены помогают. Лентяю повезло меньше. Вредный убыр наслал на него глобальную невезуху. Теперь он постоянно падал, все терял, бил и опрокидывал на себя горячие стаканы с чаем. Яблоки ему попадались неизменно червивые, пуговицы отрывались, а за первый месяц он успел нахватать столько двоек, сколько не получал за всю свою школьную жизнь. «Слушайте, — суетился Воробей, — ну давайте мы уже что-нибудь сделаем. Давайте его самого под автобус столкнем, что ли?» «Ага», — буркнула Анжи, не отрываясь от книги. «Тело умрет, а Убер снова на свободе окажется. И знаешь, куда он переселится? В ближайшего человека, то есть в тебя. Ты же его под автобус толкнешь. Тогда я с тобой вообще разговаривать не буду» потому что вместо обыкновенного морока ты на меня сразу летающую тарелку уронишь». Она захлопнула книгу. «Нет, ну так нечестно. Неужели вся нечисть только плохая? Есть же добрые домовые, кузи всякие, нафани, мишки, спасающие Маш. Почему о них у Тургенева ни слова? Мог бы парочку смехотунов в свои рассказы вставить или какого-нибудь сказочника придумать?» Она поправила тугой браслет на руке, И почесала покрасневшую кожу на запястье. Браслеты не единственное нововведение, появившееся у Анжи. Еще она со всех сторон теперь была увешана английскими булавками, считалось, что они спасают от сглаза. На обеих ее руках чуть ли не до локтя были скрытые под рукавами браслеты с разными символами и рунами. Из дома она не выходила без магнита. С его помощью она надеялась вовремя заметить булавку. «Пока хорошая погода, поехали в Спасское», — предложил Джек. «Если Глеб там, мы его заберем и привезем в город. А уж тут разберемся с Лутовиновым по-взрослому». Насчет погоды Воробей, конечно, пошутил. Назвать ее хорошей мог только зашкаливающий оптимист. Дождь шел не переставая, словно небесные сферы тоже возмутились событиями последних месяцев и решили затопить землю окончательно. Дождь и ветер очень быстро превратили еще готовые простоять месяц зелеными деревья в скелеты с облетевшей листвой. От затяжных дождей поблекли все краски. По телевизору не уставали сообщать, что в той или иной местности урожай погиб на корню. «Разобрался один такой», — фыркнула Анджи, откладывая книгу. Из всех этих историй польза была одна. Она выучила бежен лук наизусть и могла теперь считаться специалистом по нечистой силе в произведениях Тургенева. Все книги этого автора, что нашлись у нее дома, были зачитаны до дыр. «Ну давайте же, давайте что-нибудь делать!» — подпрыгивал на месте воробей. «Мы теряем время!» Для него, человека, с которым пока ничего не происходило, время действительно проходило зря. Он с удивлением смотрел на страдающих друзей и, честно говоря, подумывал, что они прикидываются. Только когда лентяй на его глазах провалился в намертво запаянный люк, у него под ногами он почему-то открылся, Джек признал, что вокруг происходит нечто странное. Над их головами что-то упало. Джек уставился вверх, а лентяй и Санджи переглянулись. «Это он?» — одними губами спросил лентяй. Помимо глобального невезения, у него с недавних пор развелись слуховые галлюцинации. Он слышал не то, что было на самом деле, а еще ему приходилось быть свидетелем постоянных перебранок призраков и неугомонившихся духов. В его голову словно вживили специальный передатчик — Теперь он время от времени выпадал из их компании, разбирая потусторонние голоса. Вот и сейчас он решил на всякий случай уточнить, слышит ли он этот грохот персонально или эту радость озвучили для всех. «Наверху?» — удивилась Анжи, тоже еще не решившая на самом деле все это происходит или ей снова мерещится. Над головами пробежались, а потом пару раз ударили чем-то тяжелым. «Ничего себе у вас и соседи!» — поморщился Джек, развеивая сомнения друзей. «Оказывается, все было на самом деле. И часто они так». Анжи прогнала комок, застрявший в горле, и, наконец, отважилась поднять глаза. «Наверху уже не просто топали. Там резвился как минимум слонопотам, потому что потолок заметно вздрагивал, сыпалась штукатурка. «Они там что?» подпрыгнул воробей когда стало понятно что миром это не закончится с ума съехали что ли по потолку пошли трещины дом качнулся стены охнули эй хватит сидеть сорвался с места джек бежим сейчас все развалится но лентя и санджи не торопились они с явным сомнением изучали разрушение сделанные неизвестным великаном «Ты видишь то же, что и я?» — тихо спросила Анджи. «Вероятно», — склонил голову набок серый. «Что с вами?» — в голос орал воробей. «Надо куда-то звонить! Вызывать пожарных! Дом не выдержит!» А дом и правда решил сам себя проверить на прочность. Он качался, скрипел и жалобно вздыхал. Неведомая сила ходила уже не по потолку и стенам, Она вихрем проносилась по окнам, хлопала форточками. Лентяй усмехнулся. «Находчивый какой!» — пробормотал он и взял в руки блюдце из-под чашки. «Молоко есть?» Анже кивнула и, с трудом удерживая равновесие, пошла в кухню. «Ну вы полные психи!» — воробей тоже еле держался на ногах. Он размахивал руками, отчего очень стал похож на одноименную птицу. Половина молока пролилась, но часть все же осталась на донышке блюдца. Лентяй выставил его в коридор и захлопнул дверь. «Еще бы сушка подошла!» — крикнул он, перекрывая треск и грохот. «Лови!» — бросила ему баранку Анджи. «Вы идиоты!» — Джек бросился в приоткрытую дверь, которую придерживал лентяй. Как раз в это время он отправлял баранку следом за блюдцем с молоком, Серый захлопнул дверь прямо перед его носом. «Тихо!» — приложил он палец к губам. «А то он обидится. Тогда вообще все здесь перевернёт». Дом в последний раз вздрогнул и облегченно вздохнул. Больше его никто не раскачивал, не стучал по стенам, не пытался опрокинуть. Тишина непривычно резанула по ушам. Но среди этой тишины было явственно слышно, как в коридоре кто-то чавкает. «А он довольно невоспитанный», — фыркнул лентяй, отползая от двери. «Кто это?» — у воробья вдруг открылось временное заикание. «Как заказывали, домовой», — прошептал Серый, с опаской косясь в сторону двери. «Только не спугните его, а то опять пойдет буянить». «Ему одной баранки хватит?» — Анже протянула руку к пакету. «Может, еще подкинуть?» «Обойдется, а то его потом не прокормишь». Чавканье смолкло. По коридору простучали быстрые шаги, и наступила тишина. Друзья выглянули в коридор. Ни баранки, ни молока не было. У блюдца откололся кусочек. «Действительно, никакого воспитания», — пробормотала Анжи, издалека рассматривая свою испорченную собственность. Взять блюдце в руки она побоялась а весело у вас нервно хихикнул воробей и стал спешно собираться да уж у нас не соскучишься кивнул лентяй не удивлюсь если из крана у тебя вылезет русалка и словно подтверждая его слова в ванной что то плеснуло анже всхлипнула его надо как то вернуть обратно прошептала она «Ну а как же, когда грань между материальным и духовным истончается?» — передразнил Светлану Серый. «Эй, вы что, полный крейзи?» Джек уже напялил куртку. «Бежать вам надо, и как можно скорее!» «Нет», — лентяй бросился к двери, перегораживая ее, чтобы Джек не смылся. «Он именно этого и ждет. Бегущего человека проще всего поймать. Когда душа уходит в пятки, ее оттуда можно легко вытрясти». «Надо ждать. С домовыми и русалками разберемся. Задобрить их проще простого. Дотянуть бы до Хэллоуина, до дня, когда духи легко проходят через грань. Проходят сюда, пройдут и обратно. Надо только как-то вытрясти убыра из тела Глеба. Джек!» — повернулся он к маявшемуся в прихожей воробью. «Что бы заставило тебя выйти из дома?» «Хорошая компания», — неуверенно дернул плечом Джек. «Последняя серия Индианы Джонс. А вот если ты позвонишь, я уже никуда не пойду. Стремные вы, ребята!» «Точно!» — лентяй довольно хлопнул в ладоши. «Нам нужен кто-то, кто позовет нашего Лутовинова на тусовку». «Только не говори, что мы будем вызывать дух Тургенева», — в ужасе прошептала Анжи. «Ей вполне хватило домового. Как поведет себя классик, пусть и бестелесный, Она боялась даже предположить.